На следующее утро Грубанов вызвал к себе Пестова до разбора полетов. Павел удивился, но с начальством не поспоришь. Ему пришлось наспех одеваться и идти в штаб. В кабинете командира авиабазы находился представитель разведки майор Суслов. «Разрешите?» — спросил Пестов, открыв дверь. «Входи, Паша». «Товарищ полковник, майор Пестов по вашему приказанию прибыл!» «Ты не стесняйся! Присаживайся за стол!» Пестов пожал руку полковнику и Суслову сел напротив разведчика. Грубанов потер руки. «У нас хорошая новость, Паша!» «Главари ИГИЛ решили сдаться всем скопом под натиском ударов нашей авиации!» Оценил шутку. Нет. Главари ИГИЛ и их боевые формирования сдаваться не собираются. Да и кто же им позволит, даже если захотят? В них столько денег вложено, что только успевай отрабатывать. Новость в другом. Мы получили подтверждение гибели Мосса Хабара. Позвольте узнать, из каких источников... ИГИЛовцы сами распространили известие об этом в соцсетях. А если и так, то что тебя не устраивает? Насколько мне известно, о гибели Хабара сообщалось не единожды. А он оказывался целый и невредим. Но не в нашем случае. В разговор вступил разведчик. У нас есть данные агентуры, Павел Сергеич. И даже снимки трупа Хабара. Их передали те же агенты. Один из них, случайно уцелевший в том аду, который вы устроили у Абудияза. Полковник развернул монитор к пестову и предложил Посмотри запись с беспилотника. Грубанов включил воспроизведение. Павел увидел пологой склон горы у подножия которого располагалась площадка. Там стояли грузовики, сновали люди. На дороге от Абудияза была видна еще одна машина. Вдруг весь экран закрыло облако огня и дыма. — Точное попадание двумя бомбами в штаб с первого захода! — прокомментировал Грубанов. Следующие два взрыва казались уже не столь мощными. Бомбы, сброшенные со второго захода, не пробивали толщину камня. Они попали в уже разрушенный свод огромной пещеры, в которой находился командный пункт боевиков. Было видно, как вздрогнула гора, посыпались большие камни. Техника горела у КП, и на дороге, по которой кто-то метался. «Отличная работа!» – подытожил полковник, отключил компьютер и привел монитор в первоначальное положение. Суслов выложил перед Пестовым три фотографии. Внешность Мосаба Хабара была хорошо известна офицерам. Он часто появлялся в интернете, выступал с грозными и громкими заявлениями, На первом снимке этот субъект лежал у стены бункера. Рука оторвана. Физиономия видна плохо. На второй фотографии труп перевернут. Лицо Хабара все в крови, рот изуродован. На третьей картинке он же только на животе, в затылке дыра. «После таких ранений человек не выживает», — сказал Суслов. «Человек, да». «Но Хабар таковым не был», — ответил Пестов и полюбопытствовал. «А как уцелел агент, сделавший фото?» «Случайно. Подробности объяснять долго, да это вам и не надо. Могу заверить, что на этот раз Хабар получил то, что заслужил. Так что готовьтесь с Масатовым получать ордена». — Я сегодня же отправлю на вас представление, — заявил Грубанов. — Спасибо. Награда всегда приятна. — Но я вызвал тебя не только по данному поводу. — Есть новое задание? Не спеши, Паша! Полковник дал слово разведчику. Суслов перешел к делу без предисловий. К позициям курдов... Ночью вышел турок, некто Адом Чаглар. Он представился одним из помощников небезызвестного контрабандиста Дениза Элмаза. «Это мне ни о чем не говорит». Суслов проигнорировал реплику Пестова и продолжил. «Элмаз – крупный покупатель нефти у ИГИЛ. Здесь берет, затем переправляет в Турцию». Вчера утром мы с Масатовым накрыли как раз караван алмаза. Так вот, курды — народ горячий. Их отношение к туркам известно. Они пристрелили бы перебежчика, если бы тот не заявил, что может быть полезен нам. «Нам?» «Это кому?» — Михаил Антонович. Поинтересовался Пестов. «Нам?» Это всем. Чем именно может быть полезен перебежчик? А дом Чаглар владеет информацией о местонахождении крупного нефтехранилища, от которого под землей проложены трубы, выходящие к морю, к танкерам. Наша разведка до сих пор ничего не знала об этом хранилище и нефтепроводе, Не все в наших силах, но у вас целая агентурная сеть в ИГИЛ. Извините, Павел Сергеевич, но это вас не касается. Пестов поднял руки. Согласен, меня это не касается. Но тогда вопрос, зачем вы об этом не рассказываете? Затем что вашему экипажу предстоит уничтожить нефтехранилище и перекачивающее станции. — Какие проблемы? — Давайте координаты, данные о цели, и мы отработаем объекты. Правда, если бить еще и по станциям, то одним бомбардировщиком не обойтись. — Разберемся, — вставил полковник Грубанов. — Но есть тут... «Одна неувязочка, Паша!» Майор взглянул на полковника. «Интересно». «Да, интересно. Дело в том, что перебежчик показывает объект по карте, состряпанной где-то в раке. Она не совпадает с нашей, чтобы определить точное местонахождение хранилища». Тебе, Паша, надо лично поработать с турком по нашим картам. Естественно, без кодированной сетки. У разведки нет специалистов? Специалисты есть. Но воевать-то придется вам, Паша. К тому же майора Суслова и без нас достаточно заморочек. Хорошо, поработаем с турком. Он по-русски говорит... «Ну, вполне нормально. Достаточно долго взаимодействовал с нефтяниками в Азербайджане. Когда я должен с ним побеседовать?» В разговор вновь вступил Суслов. «Курды передали переписчика в Дамаск. Сюда его должны доставить после обеда». Пестов вопросительно посмотрел на Грубанова и спросил. «Мы сегодня не привлечены к полетам?» Твой экипаж, Паша, будет заниматься конкретной целью, которую ты определишь в разговоре с турком. Понятно. Вопросов нет. Хотя один задам. Наша доблестная разведка. Уверена, что перебежчик не подстава. Суслов изобразил улыбку и ответил. Не волнуйтесь, Павел Сергеевич. Наши люди поработали с ним еще у курдов до отправки в Дамаск. Вы получите субъекта, с которым сможете работать, совершенно не волнуясь. Хорошо сказано. Но мне-то что волноваться? Мы разбомбим, что укажут. Это вам надо беспокоиться, как бы не получить Дезу. Характер у вас, Павел Сергеевич, не дай бог... «Для вашего департамента, наверное, невыносимый. А для нас вроде ничего. Я не ошибаюсь, товарищ полковник?» Грубанов ударил ладонью по столу. «Все, хватит. Мы здесь делаем одно дело. И же нам устраивать разлад». «Да мы в шутку». «Несерьезно», — Пестов улыбнулся, глядя на разведчика. Тот подыграл ему. «Конечно». Мы шутим. Так, у меня все. Когда ставят перебежчика, я сообщу и передам его вам. Разрешите идти, товарищ полковник? Конечно. Мог бы и не спрашивать. Не мог. Вы старший по званию и начальник на базе. Честь имею, товарищи офицеры. До связи, Михаил Антонович. Удачи. Разведчик вышел из кабинета. «Ты тоже свободен, Паша!» — сказал командир авиабазы. «У меня к вам разговор, Виктор Алексеевич. По личному, так сказать, вопросу». Полковник взглянул на майора и спросил. «Дома что-то не так? Нет, дома все в порядке. Тут такое дело». Майор изложил Грубанову суть проблемы Левина. Грубанов удивился. «Мне ничего не известно о разводе капитана. А что, если бы командование знало, его не послали бы сюда?» «Как знать. Все же стрессовое состояние... У кого?» «У Стаса?» «Да нет, с ним все в порядке» если не считать внезапно возникшей симпатии к лейтенанту Топаловой. «Вот этого мне на базе как раз и не хватало!» — воскликнул полковник. «Интересно знать, как эта симпатия скажется на психологическом состоянии штурмана?» «Нормально скажется». Грубанов прошелся по кабинету. «Значит, говоришь, 4 -го числа?» «Так точно!» С постановкой новой задачи это будет вполне реально. Сегодня я начну работать с перебежчиком, послезавтра готовимся к вылету, определяем план операции. Раньше пятого числа на охоту не выйдем. Ладно, — согласился Грубанов. Но это только благодаря тому, что вы отработали хабара. Можете даже представление на награждение не оформлять. Не за ордена и медали служим. А вот это позволь решать мне. Конечно, Виктор Алексеевич. Но именно четвертого Паша позднее никаких посиделок и без спиртного. Где бы его еще взять? В медицинском пункте. Ага, не резав быстрее застрелиться чем даст спирт. Хочешь сказать, из дома ничего не привезли. Так нас проверяли. — Ой, давай без этого. Я сам привез пару бутылок коньячка, хотя меня проверяли точно так же, как и всех прочих. Это разве объем на один зуб в хорошей компании? Это, Паша, лекарство от нервов. По личному вопросу, все так точно — — Тогда находиться в гарнизоне и быть готовым вместе со штурманом прибыть в штаб, как только Суслов доставит перебежчика. Пестов улыбнулся. Полковник посмотрел на него и осведомился. — Я сказал что-то смешное? — А сами не поняли? — Что? — Находиться в гарнизоне. — А где нам еще быть-то? Мы на базе, как на подводной лодке, которая залегла на дно, находясь на боевом дежурстве. Ну ладно, ну ступай. Спасибо, Виктор Алексеевич. С меня причитается. Ты ничего не говорил. А я ничего не слышал. Свободен майор. Есть. Пестов вышел из штаба. Неподалеку прогуливался Масатов. Увидел командира, подошел к нему. «Привет, Паша!» «Чего вызывали?» «А ты откуда знаешь о вызове?» «Так собирался в столовую, зашел к тебе, а дверь закрыта. А теперь скажи, куда ты мог пойти с утра?» «В медпункт. Зуб заболел». «У тебя зуб». «Ладно. Зачем вызывали, узнаешь». «Но тебя же другое интересует». «Да». «Ладно, можешь обрадовать Левина. Разрешил командир мероприятие 4 числа». «Ты серьезно?» «Что? Без всякого?» «Со всяким». «А разрешил, потому что, по проверенным данным разведки, Мы с тобой все же уничтожили МОСАБА ХАБАРА вместе с командным пунктом. За это, кстати, полковник представляет нас к правительственным наградам. Нормально. Еще потому, что нам после посиделок вновь выходить на серьезную работу. Что за работа? Майор взглянул на штурмана. Ты позавтракал? Нет, сюда пошел. «Тогда завтракать, а потом я тебе объясню, что нас ждет в ближайшей перспективе. Надо бы Ночмеда предупредить, кто о чем. Идем в столовую, а потом к Ночмеду. Как же ты достал меня, Костя? Кстати, техника нашего не видел? Видел, Володя на аэродром пошел. Его, если все срастется тоже, надо пригласить. Конечно, он же наш человек». «Вот ты и позовешь его вместе с Левиным. Без вопросов. Срослось бы все. Будем надеяться, что срастется». «Но что будет, если Маша проигнорирует чувство Левина?» «Ничего. Воевать будем». «Это правильно. Ты на Чмеду позвони. Я тебя застрелю, Костя». «С кем летать будешь? Другого такого штурмана ты нигде не найдешь!» «Это точно! Другого такого в российской армии нет!» Майор достал сотовый телефон, нашел в памяти номер Нерезова, нажал клавишу вызова. «Коля, привет!» Пестов беспокоит. «Привет! Я был у командира. Что он решил?» «Давай после завтрака мы с Масатовым зайдем к тебе. Ты на месте. А где ж мне быть?» «Заглянем. Но ты скажи, разрешил командир посиделки?» «Да, подробности обговорим при встрече. Лады, жду!» Майор положил сотовый в карман, взглянул на штурмана. «Доволен?» «Пока да. Но это решение только половины проблемы. Вторую закрывать...» «Тебе и Стасу». «Не резав приведет Топалову, а что будет дальше, зависит». Масатов прервал командира. «Не продолжай!» Позавтраков, летчики прошли в медицинский пункт. Он отличался от обычных полковых только тем, что в нем не было стационарных больных. В командировку отправляли людей здоровых, физически подготовленных. Это касалось не только пилотов. Те, по определению, не могли иметь проблем со здоровьем, но и технического персонала, да и рядового состава подразделения обслуживания, технико-эксплуатационной части и охранения базы. Над офицерами прошли два Ми-8. «Пополнение. Еще кого-то или что-то подбросили», — заметил Масатов. «Тебя все касается». Интересно? Может, буфет или офицерский клуб решили открыть? Даже если и так, то не для нас. Нам хватит и столовой летного состава. Да брось, Паша! В России-то были кафе? И ничего. Главное тут что? На медосмотре не погореть. Там. Ты сколько летал? Раз в неделю? «Два!» «Черт с ним! Обойдемся и без кафе!» Нерезов встретил пилотов в своем отсеке. Он сел за свой рабочий стол, Пестов и массатов на кушетку. «В общем так, Коля», — начал командир экипажа. Грубанов разрешил мероприятие, но только четвертого числа. Позже нам с кости предстоит отдельная работа. Понял. Сегодня же поговорю с Машей. Но не обессудьте, если она откажется. Откажется? Сами посидим. Когда мы узнаем о решении вашей подчиненной, Николай Владимирович? Спросил Масатов. Как только, так сразу. Такой ответ устроит? «Даже если не устроит, от нас ничего не зависит». «Ты постарайся, Коля», — попросил Пестов. «А то, не дай бог, затаскует Станислав, как тогда Володя Семину летать с ним». «Паша!» «О чем разговор?» «Главное, устроить вечеринку, а что из этого выйдет, посмотрим. Тебя в любом случае никак не заденет». «Так уж и никак». Неприятно будет, конечно, если Маша даст Сасу отлуп, но не больше. А затосковать нам любимое командование не позволит. Тоже верно. Пестов поднялся и сказал Нерезову. Жду звонка от тебя, Коля. Я и зайти к вам могу? Да, одного не понял. Вы что? Ни сегодня, ни завтра летать не будете? Нет. У нас еще одна персональная задача на повестке. Не спрашиваю, какая именно. Все равно не скажешь и правильно сделаешь. Хорошо, отзвонюсь. А потом и зайдешь. Обговорим, как все устроить. Добро. Тогда мы пошли. Удачи вам, парни. Тебе того же. Пилоты покинули медицинский пункт. На улице Масатов расстегнул верхние пуговицы облегченной куртки. «Ну и погода! У нас сейчас, наверное, уже сугробы лежат. Детишки снеговиков лепят, на катке рассекают. Мужики на рыбалку по первому льду выходят. Нет, и у нас тепло. Оля сетовала на погоду». Не пойми, что стало происходить. То снег, морозец, то резкое потепление и дождь, а потом, как следствие, грязь. Да, погода меняется, но все равно дома лучше. Здесь вообще не поймешь, что за сезон. Утром было плюс десять, сейчас, наверное, все двадцать. Помнишь, как говорил товарищ Сухов? Восток — дело тонкое. «К чему ты это сказал?» Потому что нам предстоит серьезная работа. Не уловил связи. И не пытайся. Сейчас идем ко мне. А я думал, возьмем дежурную машину, да в город рванем. Интересно, какое здесь пиво? Хреновое пиво. Я тоже так думаю. Ты с женой помирился? Да, все нормально. Недавно звонила. Офицеры зашли в отсек Пестова. Там командир экипажа довел до штурмана суть разговора, состоявшегося в штабе. «Понятно», — сказал Масатов. «А когда привезут турка?» Суслов отзвонится. «Ты карту приготовь. Будем выяснять, где находится цель». «Выясним». «Ты говоришь, перебежчик ориентируется по карте боевиков?» «Да». «Этого достаточно?» «Разберемся». А работать значит 5 числа. Это решит командование. Может 6? -го. Сегодня определимся с целью. Завтра планирование. Штабистов хлебом не корми, дай только что-нибудь спланировать. А смысл какой составлять подробные полетные карты? Ладно, если бы мы каждый раз действовали по новым районам. А ведь работаем практически по двум-трем одним и тем же. Я и без карты наведу тебя на цель, только дай координаты». Пестов открыл холодильник и спросил штурмана. «Чем-то палову угощать будем?» «У меня есть бутылка крепленного вина». «Ты уверен, что она будет его пить?» «Извини, шампанского не взял». «Да и не наши это проблемы, а Левина». А мы в стороне. У меня бутылка водки имеется. У Ночмеда есть бренди. Тоже муть, конечно, но пойдет. Фрукты в военторге возьмем. Вот с бокалами и фужерами напряг. Может, в столовой спросить? Там наверняка должны быть. Ведь начальство, которое прилетает к нам, наверняка пьет не из кружек или граненых стаканов. Спроси. Хотя и стаканы пойдут. Мы же находимся в особых условиях, и Топалова это понимает. Короче, Костя, ты замутил тему, на тебе и обеспечение. Согласен. Лишь бы облома не вышла. Стас мужик правильный. Ему как раз такая, как Маша нужна. Вопрос в том, подходит ли он ей. Неожиданно сотовый телефон Пестова провибрировал сигналом вызова. «Да, Коля. Твой бывший штурман может продолжать радоваться и готовиться. Маша согласилась». Долго уламывал. «Представь себе, нет. Я предложил, она согласилась без лишних вопросов. Признаюсь, не ожидал этого. Может, Стас и ей приглянулся?» «Не знаю. О нем разговора не было». «В общем так, Паша, завтра в 19 Пойдет?» «Вполне. И еще одно, да. Если Станислав думает, что сможет сходу затащить Машу в постель, то пусть даже не пытается. Нам-то с тобой откуда знать, что будет между ними? Я просто хорошо узнал ее за последнее время». У меня в училище тоже была девушка, о которой, как мне казалось, я все знал. Нет, сильно заблуждался. Хорошо, что вовремя понял это, а то сломал бы себе жизнь. Ладно, я понял тебя. Завтра в девятнадцать. Заметана. Пестов отключил телефон, взглянул на улыбающегося штурмана. Слышал? У тебя громкость на максимуме. Слышал? Ну вот, что от нас с ночмедом зависело, мы сделали. Спасибо, командир. Я все же до столовой дойду, загляну к Левину да к ребятам из ТЭЧ. Их проверяли не так тщательно. Может, кто из гурманов вина с собой взял? Давай. Но быстро, чтоб я тебя не искал, если нас в штаб вызовут раньше времени». «Одна нога здесь, другая там. 15 минут от силы. Взлет разрешаю. Я уже в небе!» Масатов вернулся через полчаса. Он задержался, но принес и рюмки, и бокалы, и даже бутылку шампанского. «Где я взял такую роскошь?» «Знакомый техник из эскадрильи штурмовиков дал». «Тогда у нас все готово, да?» Еще к вечеру будет тушенка. Только м -м, уместно ли она? Для нас уместно. Шампанским и шоколадкой Стас Стопаловой станут развлекаться, а нам под водку. Тушенка как раз будет. Но пусть Нерезов и бренди принесет. Принесет. Телефон Пестова издал сигнал вызова. «Да», — ответил майор. «Грубанов». «Доставили перебежчика. Следуйте со штурманом в штаб». «Есть, товарищ полковник. Через пять минут будем».